Наставь на ум разум нашего молодого крикуна-ишака. Мухи не дает сесть на спину, кусается, бьется. Кроме тебя, некому сладить. Вот какой славой пользовался он. А брату родному отказывал. Еще и посмеивался издевался, когда тот навернулся раза два с любимого ишака и набил себе синяков на лбу. Дразнил от Он за тобой вместо собаки будет следом бегать. Ты еще наплачешься с ним. Ох, как негоже было, оказывается. Только тогда это понял, когда отец намекнул. Вот каким дураком выглядел он. С младшим счетом сводил самым недостойным образом. И теперь, когда предстояла поездка в город, о которой младший не знал, Такие угрызения совести и раскаяния захлестнули, что готов был прощения просить, готов был сделать для него все, что угодно. После чая пошли вместе с отцом на лужайку за огородами. Вначале собрали все камни вокруг, забросили их подальше. Потом взнуздали черногривого, так торжественно называл своего ослика Джимурад. Отец держал черногривого за уши, а султан Мурат изловчился накинуть уздечку. Потом подтянул штаны потуже, дело-то предстояло нелегкое, и тут началось цирковое представление. За время вольготного житья под опекой Аджимурата черногривый успел, оказывается, дурную привычку обрести. Сразу начал брыкаться, вскидывать задом, шарахаться по сторонам, знал уже ушлый, как сбрасывать седока. Но не тут-то было. Султан Мурат падал, однако не мешкал, сразу же поднимался, вспрыгивал на ходу, ложась животом на хребтину Черногривого. Вторым приемом оказывался верхом на сле. Тот опять бунтовать, опять падение, опять попытка. У Султана Мурата все это получалось ловко и даже весело. Все дело в том, что надо знать, как падать. Почему люди говорят, что с шака сильнее ушибешься, чем с лошади или с верблюда? Казалось бы, должно быть наоборот. Секрет заключается в том, что падая, надо успеть приземлиться на руки. Высота с лошади, и тем более с верблюда, дает возможность человеку сориентироваться. С шака неопытный седок падает мешком, не успевает даже сообразить. Султан Мурат это знал по собственному опыту. За него нечего было бояться. Расшумелись, развеселились, раскричались. Отец схватился за живот, хохотал до слез. На шум сбежались мальчишки, у одного из них оказалась собачонка. Она решила, что тоже должна принять участие в этой суматохе и стала слоем гоняться по пятам за черногривым. Тот с испугу еще больше припустил — А султан Мурат на зависть всем стал показывать джигитовки, как осавиахимовцы. На бегу спрыгивал с черногривого и снова запрыгивал, спрыгивал и снова запрыгивал. Вот так до войны кавалеристы-осавиахимовцы тренировались на лугу возле сельсовета. Свои же аильные джигиты занимались после работы — Лазу рубили вскать, на бегу спрыгивали с седла и снова запрыгивали. Их значками награждали. Красивые были значки. На цепочках, на винтах прикручивались. Завидовали ребята. Всегда сбегались посмотреть, как осавиахимовцы джигитовали. Где-то они теперь, на конях или в окопах. Конница, говорят, уже не применяется на войне. И, глянув во двор за окном, султан Мурат подумал, что лошади, к тому же, мерзнут зимой, а танку и холод не почем, А все равно лошадь лучше. тот -то была потеха тогда. Вскоре Черногривый стал смиряться, понял, что требовалось от него. Шагом ходил, рысью ходил, По кругу ходил и напрямую. «А теперь садись!» — позвал султан Мурат брата. «Езжай! Все в порядке!» Разрумянился от гордости Аджимурат, пристукнул черногривого пятками, то туда, то сюда проезжался...